США, штат Техас, пригород Сан-Антонио, 11-12 мая 2023 года. В США я живу в пригороде Сан-Антонио, в доме, который снял на длительное время. Снял я его приличном визите, агенту по недвижимости заплатил наличными, и мы отлично поняли друг друга. Агент и собственник дома взяли наличные и не заплатят с них налоги. а правительство США понятия не имеет, что я тут живу. Возможно, когда-то было и по-другому, но после кризиса 2008 года, когда большое количество домов осталось без хозяев, все именно так. Вообще, как мне кажется, кризис 2008 года, когда банки выбрасывали из домов обычных и, кстати, платежеспособных американцев, сильно повлиял на нравы в обществе. Законопослушность американцев некогда легендарная. Сильно пошатнулось, и теперь американцы, как и мы, урывают везде, где только могут. Мой дом имеет гараж на две машины и площадь примерно 160 квадратных метров, но для американца эти цифры ничего не говорят. Во-первых, многие здесь совсем обходятся без гаража, ставят машины перед домом на подъездной дорожке. Во-вторых, американцы оценивают дом по количеству спален, так и пишут в объявлениях. o n н bedroom, t w у bedroom. у меня как раз три спальни. К каждой спальне в обязательном порядке прилагается отдельная ванная комната с душем. У американцев в доме обязательно несколько ванных комнат по количеству спален, плюс часто еще одна, плюс гостиная совмещенная с кухней. В американских домах они обычно совмещены, в том числе и для того, чтобы можно было готовить и смотреть телевизор. Плюс большой подвал (basement) забитый всякой всячиной, но в котором есть бильярдная с телевизором и диваном. И, как я уже упоминал, двойной гараж. Но я там не держу машину. Он нужен для работы. Гостинная 40 квадратов с телевизором 102 дюйма. Но я не смотрел телевизор ни разу с тех пор, как въехал сюда. Терпеть не могу этот дебильник. Кстати, американцы телевизор обожают. Готовы пялиться в него днем и ночью. Возле дома растут съедобные орехи пеканы. Все вокруг засыпано ими. Но если кто-то подумал, что этот дом очень большой и стоит очень дорого, я вас разочарую. ж и л е с р е д н е е н е д о р о г о е Более того, оно по нашим русским меркам ничем не отличается от сарая, по крайней мере по технологии строительства. Все эти дома с нашей точки зрения форменные сараи. Фундамента нет, стены две фанерины с покрытием и толстым слоем изоляции внутри. Пинком можно прошибить. Дом каркасный, все внутри держится на этом каркасе, как мне сказал агент по недвижимости, а он оказался словоохотливым типом. Дом рассчитан лет на сорок, двадцать он уже отслужил, еще двадцать и на снос. Американцы вообще не любят обременять себя жильем, тем более капитальным. Строить капитально считается бессмысленным, потому что дорого, потому что через сорок лет появятся новые технологии строительства, новые средства коммуникации, и проще будет снести старье и поставить что-то новое. Да и денег у американцев не так-то и много. Зная жизнь в России, я прикидываю, что американцы богаче нас в полтора-два раза, но не больше. И этот разрыв не растет, а сокращается. Продолжим виртуальную экскурсию. Сзади у меня двор. Никаких огородов. Это только у нас грядки роято к о л о с о б н я к о в которые по местным меркам легко потянули бы на миллион грена. Зеленая травка, беседка и набор для барбекю. А вот бассейна нет, что послужило одним из факторов снижения стоимости аренды. Бассейны тут есть почти у всех, но надо их чистить, покупать химикаты – это дорого. Хозяин этого дома был человеком несемейным, и поэтому решил, что трех ванных комнат будет достаточно. Если нет семьи, то и бассейн не нужен. Так сказал агент по недвижимости, и я с ним согласился. Мне тоже бассейн не нужен. Как я уже говорил, у меня есть гараж на две машины, но свою машину я держу на подъездной дорожке к дому. Гараж мне нужен для работы. Там у меня есть верстак, крепление, инструмент и все прочее. Я собираю винтовку для работы, даже две. На самом деле, раздобыть боевое оружие в США намного проще, чем кажется. При этом совершенно не обязательно обращаться к деятелям черного рынка и что-то покупать. Винтовку можно просто купить по частям и собрать. Для этого надо знать особенности местного законодательства и кое-что по технике. По законам США. Оружием считается то, на чем есть номер. Все остальные детали оружия оружием не считаются и продаются в магазине без документов, или можно в интернет-магазине по почте заказать. Для винтовок серии r 1 5 номерной деталью является нижний ресивер. Вы можете его сделать самостоятельно, и вам за это ничего не будет. Изготовление оружия для себя в США не уголовно наказуемо. А заготовку для изготовления ресивера можно купить в интернете. Она будет готова на 80 процентов, только доделать остается. Только помните, что r 1 5 чувствительно к качеству изготовления, а для изготовления требуются станки, хотя бы дремель. Но это тогда надо быть очень опытным. И еще оружие вы должны изготовить строго самостоятельно и на своем оборудовании. Если вы попросили соседа или даже воспользовались его станком, рискуете сроком в федеральной тюрьме, потому что это считается уже изготовлением на продажу. Лучше не рисковать, потому что могут и настучать даже спустя время. Агенты БАТФ не дремлют, ездят и провоцируют людей. Хочешь, чтобы тебя не наказали за свой г р е ш о к Настучи на другого. Это называется сделка со следствием. Есть другой способ, тоже законный: купить софтбольную винтовку. Софтбольная винтовка – это винтовка с электроприводом, стреляющая пластиковыми шариками калибра 6 миллиметров. Ради соответствия оригиналу они часто делаются a l l м е т а л то есть полностью металлическими. Есть две фирмы, которые производят софтбольные r 1 5 ресиверы которых полностью совпадают с боевыми и по материалу. и по размерам, то есть на их базе можно собирать боевую винтовку. Какие именно фирмы не скажу, потому что ни к чему это. Скажу только, что на этих ресиверах есть отверстие под третий пин, причем тоже законно. Есть и третий вариант собрать винтовку. Он основан на несовпадении американского и европейского оружейного законодательства. Скажем в Германии, номерным для винтовок серии R15. является ствол и верхний ресивер, а в США, как я уже говорил, нижний ресивер. А практически все винтовки серии R15 производятся по военным спецификациям. Одно подходит от другого миллиметр в миллиметр. Значит, можно купить в Европе нижние р е с и в е р скажем, от о б е р л s н h ш м а й с е р Хера, Бреда или Астра, переправить в США и там докупить все остальное. Скажу больше. Некоторые нехорошие люди так и делают, но переправлять п о ч т о й опасно, потому что после девятого, одиннадцатого все посылки просвечиваются. Там надо варианты искать. Их находят, но это делают оптовики для мафии в основном. Ради одного-двух стволов не повезут, поэтому для меня это не вариант. Винтовки я собираю две. Как раз сегодня пришли по почте очередные детали. За ними я и ездил. длинную снайперскую и короткую в размерах МК-18 СИКУ БР. На длинную я заказал тяжелый кольтовский аппер на 24 дюйма с твистом 1 к 8 с хромированным стволом от к р и г е р Заказал по интернету, заплатив 695 долларов плюс пересылка. Для короткой Кольт МК-18 Неви СИКУ БР М4. 10.3. 1945 долларов с пересылкой. Он очень дорогой, так с т о и т не самая худшая комплектная винтовка. Но мне нужен именно короткий автомат, а этот самый короткий, причем оригинальный Colt. Можно купить что-то более дешевое, например, о т o l y m п и к а р м s но последствия будут непредсказуемыми. Ударно-спусковые я взял Mil Spec Factory Trigger, на короткий. Чтобы сюрпризов не было и т е м н ы й на снайперскую, этот спортивный с регулируемым усилием. Магазины МакПол на 30 и на 40. о н и подходят и к той, и к другой. Взял 12 штук, потому что не знаю, как буду действовать. п р и ц е л ь н ы е заказал Эточ, под обычные батарейки для короткой винтовки и у Соптикс 1.10 д л я длинной. К длинной ещё прикупил термооптический прицел АТН. который ставится перед оптическим и дает изображение источников тепла. Он запрещен к экспорту, но внутри страны все прицелы продаются свободно. Дорого, конечно, но деньги у меня есть. Еще что-то надо решить с глушителями, хотя бы на короткую. Я купил охотничий арбалет, но это, конечно, п а л и а т и в Еще я покупаю патроны, понемногу, но здесь патроны тоже продаются совершенно свободно. Можно купить патроны в большом супермаркете. Они продаются также обыденно, как молоко или спагетти. Патроны я беру двух видов. Взял m i l s p i c они продаются в больших запечатанных пакетах и являются официально одобренными для использования в армии, хотя и дорогими. И взял Black Hills Ammunition 77 Grain Tmk. Это еще более дорогие патроны со сверхтяжелыми пулями. специально для снайперских винтовок калибра 5,56. Они были созданы стрелками IPSC для достижения винтовками 5,56 мажорного фактора. Потом морские котики использовали их в Афганистане с великолепными результатами. Рабочая дальность этих патронов от 500 до 800 м е т р о в Правда, для них нужен ствол с очень крутыми нарезами, даже с твистом 1 к с е Но я с ним не умею работать, и потому выбрал компромиссный вариант. Сегодня ко мне пришел по почте тот самый проклятый с и к у б р почти за две тысячи долларов. Думал уже, что продаван меня кинул, а вчера я получил две коробочки от т е х прицел и м а г н и ф а т о р тактическую лупу с увеличением 3x. Поставив машину перед домом, я пронес все в дом. Сразу зашел в гараж, задернул штору из толстого полиэтилена, распаковал все, проверил, долго ли у м е ю ч и перекидал все на один из софтовых ресиверов, установил прицел, вставил магазин пока на сухую, прицепил снизу лазер от с о ф а i r р скинул, готово. Короткий готов, на длинном работы на пару часов. Все готово. Да и еще так без документов и без разрешений. Можно собрать Glock или Colt девятнадцать одиннадцать. Я выбрал Glock семнадцать на в о с м д е с я т п р о ц е н т н ы е рамки и даже с глушителем. Никаких разрешений, никаких документов, никаких отстрелов полиции. Я обожаю эту страну. И Еще я прикупил на а л и б а б а глушители, почти готовые. Они продаются там как детали для мотоцикла. Всем плевать. Вопрос в том, что дальше. Америка страна иммигрантов. Раньше это было хорошо. Сейчас, после того как сенатор Эдвард Кеннеди протолкнул закон о распределении квот на миграцию, это убивает Америку. Здесь кого только нет. Я видел тут маленькие афганские кварталы. В Нью-Йорке проживает 25 тысяч узбеков, а в Калифорнии есть город, маленький Сайгон, над которым развивается желтый с красными полосами флаг. Там живут потомки беженцев из Южного Вьетнама. Если Бостон ничему не научил, то это ни разу не моя проблема. н о в этом есть и мой личный интерес. Папаш а этого ублюдка больше года держал меня в рабстве, и мне совсем не по ноздре, что его сын сейчас разгуливает в нескольких десятках милях от меня с какими-то подозрительными делами. Тук-тук. Я быстро спрятал автомат под лежащую тут же груду одежду. Я печенье принесла. Я задвинул штору, подошел вплотную. Женщина была вынуждена по с т о р о н и т ь с я пропуская меня. Мы прошли на кухню. Ставьте сюда, показал я. Чая или чего покрепче? Пива, если можно. Ого, у вас на Украине женщины не пьют п и в о Почему? Пьют, пожал плечами я. Только легко доступные, дворовые девчонки. Она не обиделась, засмеялась. Ее зовут Марта. Она моя соседка справа и ведет себя совсем не так, как пристала бы вести себя соседки. Ей тридцать с чем-то. Я подозреваю, что к сорока, но пробежки, косметика и уход за собой делают ее тридцатилетней. Она работает в Сан-Антонио в медицинском центре, но кем я так и не понял. То ее все время нет, то она целый день дома. Ее супруг, я так честно говоря и не понял, чем он занимается, каким-то бизнесом, дома почти не бывает. А супруга скучает, о чем уже не первый раз почти в открытую намекает мне. Вот и сегодня. Надела платье, которое бы и двадцатилетняя не всякая надела. Но американки такие. У них показная набожность сочетается с откровенным бесстыдством. Только мне проблемы не нужны. И я ей это недвусмысленно давал понять. А она не понимает. И дело не в том, что она некрасивая, наоборот. Просто мне проблемы не нужны. Вот и все. У меня работа. Достаю из холодильника л е д я н о е пиво для нее и чай для себя. Американское пиво по нашим меркам совсем не пиво. Это какая-то слабо алкогольная дурь. Дрожжей там совсем нет, оно водянисто е и крепкое. Я п и в о здесь совсем не пью. Это не пиво. Спиртное американцы вообще пить не умеют. Зачем-то бросают в бокал льда до верху. А знаете, я как раз такая, нью-йоркская дворовая девчонка. Глаза у нее не очень, совсем дура. Где росли? В Бруклине. Там есть жилье? Есть, дорогой, правда. Я протягиваю бокал с пивом. И там вас научили пить пиво? Я сама научилась. Папаша задолбал своими наставлениями. Кто он был? Держал т р о т о р и ю Так вы итальянка? На половину. На другую аргентинка. Мы из Аргентины переехали. Здорово. Я в Буэнос-Айресе был. Правда? Опасно. Проездом. Неопределенно отвечаю я. Там больше ста тысяч украинцев сейчас. Жизнь штука нелегкая. Это на самом деле так. В Аргентине я был. Буэнос-Айрес город, конечно, красивый, почти европейский, но не лег в душу. А все-таки почему вы уехали из Украины? Жизнь нелегкая. Да и сейчас там сами знаете, что творится. Да? А мне показалось, у вас есть деньги. Штрафной. А как ваш муж поживает? Фразы обелся груж здесь нет. Работает, зарабатывает деньги. Это хорошо, когда есть работа, позволяющая зарабатывать деньги. Да, точно. А вы чем на жизнь зарабатываете? Я инвестор. И во что же вы инвестируете? Недвижимость. Дубай, Панама. Марта поставила недопитый бокал на стол. Хотите откровенно? Не уверен. Вы не слишком похожи на инвестора. Вот как. И на кого же я похож? Марта пожала плечами. Они у нее изящные, совсем не американские. Несмотря на то, что по словам Гарри Трумана, мы все американцы через черточку. Здесь есть американки, и есть европейки. И я отличаю одних от других в секунду. Так вот, Марта, европейская женщина, на сто процентов. Не знаю, на бандита, секретного агента, ни на одного из тех, кто делает еще один миллион долларов вдобавок к уже имеющимся. Откровенность за откровенность. Давайте. В детстве каждая девчонка мечтает о принце на белом коне или белом кадилаке, амаверики. который идет на пролом, о том, кто устанавливает свои правила в этой жизни. Но 99% процентов женщин в конечном итоге получают ипотеку на 30 лет и семейное барбекю по выходным. Но свои мечты не забывает. В психологии это называется компенсация. Да, возможно, вы и правы. Марта грациозно встала. Пока. Когда за ней закрылась дверь, я облегченно выдохнул. Нет ничего хуже женщины, которой ты не безразличен. Женская логика непостижима, но каким-то чудом женщины часто оказываются правы. Я понимаю, что Марта просто хочет меня, что ей надоел ее муж, но и вот что мне делать: убить ее? Извините, но я не монстр. По крайней мере, мне на это хочется надеяться. Уехать? Не могу. Пока не могу. Поговорить с мужем? Во-первых, мы почти не пересекаемся. Во-вторых, еще неизвестно, что она выкинет в ответ. Мстящая женщина еще более опасна. Трахнуть ее? Тогда неизвестно, что предпримет ее муж и чем вообще все это закончится нахрен. Вот вы бы что сделали? Не знаете? Так и я не знаю. В р а з д у м ь е я вышел на задний двор своей ф а з е н т ы На коже моментально появились капельки пота. Солнце садилось, истекая кровью. Напитанный дневным жаром воздух застыл, как хищник перед прыжком. Я мрачно смотрел куда-то в даль, не знал, что делать, но точно знал, что мои неприятности только начинаются.